Костя нарочно приблизился к Глебову. Ему хотелось, чтобы тот сорвался, заорал на него, ударил, но Глебов только тихо спросил. «Зачем ты так? А затем? Нам не нужна ваша жалость. Мы и без вас проживем. И не ходите больше к нам никогда!» И, не зная, как добить, Глебова окончательно процедил, не разжимая губ. «Жених несчастный!» «Нет!» Косте не удалось победить Глебова, как он не старался. Тот отвел от него глаза и спросил у Лизы, «Это правда?» «Прости, Боря», — еле слышно ответила Лиза. Глебов машинально посмотрел в Лизина зеркало и не узнал себя. Неудивительно. Мгновение ока было растоптано его счастье. Отдаленно он понимал, что надо уйти, что все сказано, и надеяться больше не на что. Но не уходил, а рассеянно бормотал, не отдавая отчета, что говорил вслух. — Ничего, ничего, успокойся, чтобы не сдохнуть прямо здесь. Ты быстро привык, что у тебя есть сын. Теперь придется отвыкнуть. — Что? — спросила Лиза, но поняла, что Глебов ее не слышал. Отчаяние и жалость Глебову овладели ее душой сполна. Ей впервые остро и осязаемо захотелось исчезнуть из этого мира, умереть, чтобы забыть все-все, что она сделала. В эту секунду она почувствовала странную невесомость, легкость в теле. Ей показалось, что если бы она сейчас оттолкнулась посильнее от пола, то улетела бы куда-то ввысь. Потом это состояние пропало, и снова тяжелая ноша греха опустилась на плечи. Она увидела, как Глебов повернулся к Косте и напряглась, каждую минуту готовая прийти на помощь к тому, кто в этом будет больше нуждаться. «Два раза в жизни я вел себя глупейшим образом», сказал Глебов Косте, как будто они мирно беседовали, «и оба раза с твоей матерью». Костя и Лиза молчали. Глебов посмотрел на каждого из них поочередно. Увидел Лизу такой, какой он ее любил бесконечно, испуганный, открытой, похожий на потерянного ребенка, потом на Костю, мрачного и безответного,